«Глава четвертая. Вы мне не верите?» «Типа мы тут нарисованы?» — спросил Марк, упоенно разглядывая свои ладони, и тут же плечи и грудь товарищей. Алина, оказавшаяся ближайшим товарищем, дотянулась до куртки, накинула ее и запахнулась поплотнее, на миг зависнув, явно для того, чтобы убедиться, что воспринимает плотность вес и тепло одежды. «Ну чем ты слушаешь?» — простонала Аля. «Мы настоящие. Просто по кругу. Погоди», — сказал Карим с бесящей рассудительностью, но хотя бы без улыбочки. «Откуда ты знаешь, что мы настоящие? Может, мы у тебя в воображении? Может, это только в твоем сознании действие бегает по кругу, а на самом деле мы сидим дома, ну или валяемся холодненькие в той куче, о которой ты говорила?» «Разве я говорила?» Аля напряглась. Карим вздохнул и осмотрел остальных. Алиса обняла Алю и начала. «Ох, Аль, ты чё-то совсем потекла. Совсем не совсем, зато всё знает», — сухо заметила Тинатин, по-прежнему вглядываясь в Алю, будто пытаясь вычленить, если не пиксели, то скрытое под кожей объяснение. «И поэтому мы должны сразу довериться?» — уточнила Алина. «Они должны, да?» — спросила Аля. «То есть знание — это и не сила ни разу, и не повод для доверия?» «А ты правда не понимаешь, чем еще можно объяснить, что ты все про всех знаешь?» «Объясни», — попросила Аля, пытаясь не кипеть. Она правда не понимала. И она правда была потрясена. И тем, что не понимала и особенно тем, что остальные сразу поняли и так легко приняли эту версию. Версия, согласно которой Аля не пыталась предупредить ребята, подготовленные кем-то за подне, а сама была частью за подни, действительно легко и просто объясняла все. И осведомленность Али, и ее настойчивость, и то, что опасности, о которой она твердит, не замечает никто другой — И то, само собой, что все в группе было хорошо и спокойно, пока к ней не присоединилась Аля. «Ой ты, черт!» — с трудом проговорила Аля, будто сквозь жаркое колесо, накатившееся внутри головы, на глаза и челюсти. вы куку, -ку, что ли? Это же, блин, не игра в мафию, это же по правде! Тут не надо друг на друга думать, и на меня не надо!» «А почему?» — вкратчиво спросила Алина. «Вы что, вы мне не верите?» Аля осмотрела ребят. Ребята смотрели на нее. Даже Алиса смотрела на нее не так, как всегда. Не так, как смотрят на лучшую подругу, которую знают сто лет и наизусть. Это было невыносимо. То есть первым делом это было странно и нагловато — обижаться на недоверие после того, как сама пыталась не верить всем, после того, как ей поверили хоть в чем-то, поверили после очень-очень-очень долгого, досадливого и усмехающегося отшучивания и отпинования. Но есть, оказывается, гигантская разница между тем, что тебя не принимают всерьез, и тем, что считают злодеем. Настоящим таким подлым, высокопрофессиональным, который все вынюхал, разузнал, подготовил и теперь заталкивает в ловушку. Как козел из притчи, чуть ли не библейской, как уж его козел отпущения. Нет, того наоборот, за всех наказывают. Козлище, отделяемое от агнцев, тоже вроде нет. Я ей это тоже забыла или не знала никогда. Неважно, суть важна. Козел, который раз за разом приводит доверяющих ему овец на бойню, а сам удаляется, спокойно блея, чтобы подружиться со следующим стадом. — Может, так и происходит? — анимело подумала Аля. — Всех каждый раз забивают, как на бойне, и только после этого я прихожу в себя? — Да ну, бред. — Ладно, — сказала она вытирая глаза и нос, «Как хотите. Пейте, гуляйте, жрите шашлыки, целуйтесь со своим Володенькой, катайтесь, валяйтесь, играйтесь». Она махнула рукой и заревела, кажется, в голос, поэтому поспешно уткнулась в скомканный шарф. Алиса обняла ее, Аля стряхнула руку. Все, кажется, смотрели, но плевать. Алиса обняла жестче и свирепо приказала. Расплескалась синева. «Хорош уже!» «Я не могу больше!» — проныла Аля в шарф. «Нет сил, дела. «Не можешь заставим?» — сунулся Марк и ойкнул подзвучный хлопок. Кто-то явно выписал ему слэп по спине или плечу. Скорее всего, тенатин. «Бить и ругаться проще, чем поверить или сделать что-нибудь толковое». «Я вот ни того, ни другого не могу и не хочу уже». «Аль, Аль, ну все хорошо», — увещала Алиса, подталкивая ее в такт словам. «День простоять, ночь продержаться и все кончится». «Для тебя кончится», — прошептала Аля с горечью. «Тебе везет». «Да какое везет», — сказала Тинатин очень серьезно. «Это же ужас просто». «Ты хоть осознанно через это круги нарезаешь, а мы, как гипсовые лошадки на карусели!» Аля посмотрела на нее недоверчиво, но не стала уточнять, утешает ее тенотин просто из сочувствия, или правда готова, если не принять предложенные вводные, то хотя бы учитывать их. «Вот, кстати, вопрос», — сказал Марк. «Как такое возможно? Тонна вариантов игры с разным сюжетом, сеттингом и, может, даже движком». «Не кстати», — отрезала Тинатин. «В смысле?» — возмутился Марк. «Ты представляешь себе, сколько стоит разработка?» «Марк, забудь!» — велела Тинатин. «Сколько стоит, как возможно, кто рисовал? Это ни разу не наши проблемы. Давай сосредоточимся на наших!» Марк, подергавшись, показал, что смирился и сосредоточился. Остальные тоже. «Тут еще момент есть». Помедлив, призналась Аля. «Говорят же, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. А я что-то не уверена, и...» Она поёжилась. Алина деловито уточнила. «Что ты знаешь про конец?» Алине отвечать хотелось меньше всего, но ответа ждали все. Молча и напряжённо. Даже Марк не заржал. «В игре есть часы. Они...» «Очень медленно, но идут. Типа по секунде за каждый виток. Или по две. Как, я не знаю. Земля вокруг Солнца, пока ты вертишься вокруг Земли, словно Луна». «Куда идут?» — спросил Карим. «Куда-куда вперед?» — хотела буркнуть Аля. «Нормальный разговор оживил ее удивительно проворно». Но и Карима с его улыбочками и взглядами баловать не хотелось. Она сказала: Я на них не сразу внимание обратила, но исходно там, наверное, было без четырех восемь. У меня же на ноуте как раз на 4 минуты отставания. А сейчас до восьми минуты полторы осталось. Все быстро посмотрели на циферблаты телефонов или часов. И что будет, когда дойдет? спросила Алина. Аля вздохнула. «Новый год?» — сказал Марк. «Это Марк, великий интеллект и могучая десница», — неторопливо отметил Карим. «Умеет кушать, снимать шапку, играть, как под горкой под горой на пианино, кузнечика на гитаре, стоять на одной ноге и считать от пяти до одного, почти не сбиваясь». Марк поклонился Алина поинтересовалась, а ничего, что Новый год в полночь? Марк радостно сообщил. «Ничего. Щедрый мальчик. А с нами что будет? А мы останемся в старом», — сказал Марк, разом сняв улыбку с лица. «На темной стороне луны, в истории, в середине зимы, In the middle of no в середине ничего». «Это если все по правде так, как говорит Аля», — отметила Алина, выговорив имя через силу. Аля сжала зубы. «Ты не по правде», — пробубнила Алиса себе под нос. «Остальное-то соответствует». «Ага, только даже формат игры назвать нельзя, потому что всегда разный, и казус Белли не бьется», — мягко напомнил Карим. «Казус чего?» — спросил Марк. Но Карим ответить не успел. «Стоп!» — сказала Аля, медленно поднимаясь и шаря по карманам в поисках телефона. «Стоп! Я все поняла. Не агрегаторы сыграли. То есть они тоже начисто бонусом. Значимы как минимум три таски. Первую про штурм жандармерии настоящий Володя принес. Его за это и убили». Не за то, что решение нашел, вернее, мы ему нашли, а за то, что спалил план. Намерение даже. Там не жандармерия, надо полагать, и не Латинская Америка, а что-то сильно ближе. Тут Гендель начал готовить нашу ликвидацию. Ну, вашу. Меня же позже взяли. И раз так, подкинул для обсуждения еще и маркетплейсы. Вдруг тоже придумаем, что это и как нахлобучить. — Ты про пункт выдачи? — спросил Карим — с улыбкой смотревшейся страшновато, потому что она перетекла из сочувственной снисходительной в раздраженную, следом потрясенную и тут же в просто гримасу, забытую на лице, когда все мысли снились и рванули в другую сторону. «Про пункты, — сказала Аля, — их явно больше одного, сильно больше, и через каждый деньги идут, либо что-то еще дороже». А агрегаторы твои им тоже явно понравились. Ты сложи задачки в удобной последовательности и прикинь, что это план. И вспомни еще про поддельные платежные терминалы в ресторанах и автосалонах. «Это Тинотин, — Это же Тенатин, Таска, — удивился Марк. — Тинатин, ты ведь ее задавала, правильно? Тинатин, покивав, посмотрела на дверь домика и восхищенно протянула. — А я-то думаю, чего он... «Стесняется. Сам в копилку не заносит, меня просит. А он...» Она прервалась, обвела всех взглядом и засмеялась. «О, теперь уже не Аля, а я сообщница!» «Дура ты!» — сказал Карим, но Тинатин уже завелась. Значит, Таль, приношу свои извинения. Тут, похоже, впрямь расклад красивый, и как уж в криминальной хронике говорится, подготовленный по предварительному сговору, организованной группой лиц. Группа на лицо и сговор. Мне, значит, Володя тогда в личку прислал. Она, подчиркав сенсором перчатки по экрану, нетерпеливо стащила ее, отшвырнув в сторону. Все стремительнее зачертила по экрану голым пальцем, и замерев. Глухо. Не сказала даже, а прорычала. «Где моя группа?» Все завозились в своих телефонах, чтобы мгновенно убедиться. От группы отгадка рядом не осталось и следа. От чатика, личек и общих папок в облаке тоже. «Фига себе!» — пробормотал Марк. Карим, ты быкапа не сохранил? Я потер, когда Атомик Херт ставил. Если и есть, то на домашнем выносном диске, начал Карим. Тинатин оттолкнула его и заскрипела к дому с такой скоростью, что скрежет снега слился в сплошную, тоскливую мелодию. Эта тоска! будто проделалась сквозь грудную клетку, душу и хребет, Аля лишив ее дара речи, так что просипела она еле слышно. «Ты куда? Нельзя!» Но Тинатин уже рванула дверь и скрылась в домике. Карим бросился следом, остальные за ним, и Аля, прижимая шарф, будто и вправду проткнутой грудине тоже. «Лучше бы она не успела». Лучше бы она не видела, как это бывает не в игре, а вне игры, в жизни, на самом деле, или где там она встряла столь встыло и не нужно. Тинатин была уже на кухне и наскакивала на Володю, выкрикивая: Ты удалил! Говори! Возвращай быстро! Нос на пятку натяну. Тинатин, ну ты че, ну хороший ж? — говорил Володя, отступая и уворачиваясь, вроде неловко, но так, что та не могла схватить его ни за грудки, ни за рукав, ни шлепнуть хотя бы по касательной. — Ребят, давайте я шашлык добью, а потом уже поиграем. — Я тебя сама добью, Гэндаль, штопанный! — рявкнула Тинатин. И замерла, стиснутая, вроде бы небрежным хватом, Володя. — Отпустил быстро! Володя застыл. Повел глазами, в секунду, кажется, сканировав пространство, на которое у Карима ушло несколько минут, и сказал. «Ну, если не голодные, можно и сразу поиграть». Тинатин выгнулась, зашипев от боли, хотя Володя, кажется, даже не шевельнулся, и ребята, толпившиеся в двери, с криками рванули к нему. «Не надо!» — попыталась, но не успела крикнуть Аля. Володя очень быстро и очень громко ударил тенотин головой о столешницу и швырнул ее навстречу Марку. Тот повалился на пол, пытаясь перехватить тинотин и уберечь ее в падении. А Карим, обогнув его, прыгнул к Володе, полностью скрыв того из вида, ударил без замаха, но, кажется, сильно и застыл. Звука удара Аля не услышала, но услышала то ли хруст, то ли треск, с каким режут плотную ткань. Карим попятился. Я сел на пол. Володя тряхнул кистью, из которой небрежно торчало небольшое, но пугающее даже на расстоянии зазубренное лезвие, и бросился к Алисе. Алиса взвизгнула, Аля взвизгнула тоже, рванула ей навстречу, и в дверях сшиблось лоб в лоб, с выбегавшей из кухни Алиной. Удар, лишивший Алю зрения, дыхания и равновесия, ее даже слегка обрадовал. Мгновенную боль легко вытерпеть, особенно если знаешь, что сейчас оторвешь невредимый лоб от спинки переднего сидения. Только Аля не потеряла сознание. Дыхание и зрение вернулись к ней, пусть и ненадолго. Зато боль, когда подошел Володя, оказалась чересчур долгой и совершенно нестерпимой.